Глава 25. Очнулся кол в Лазарете. Кристаллы на стенах были приглушены, и он предположил, что уже ночь. Все тело ныло. Еще его не отпускало чувство, будто он должен был сообщить кому-то что-то неприятное, но никак не мог вспомнить, что именно и кому. Ноги болели. Он лежал на койке, прикрытый аккуратно подоткнутым одеялом. Он был ранен но не помнил, как это произошло. Кажется, они были в лесу, и он решил показать себя и запрыгнуть на бревно, а потом упал в реку, и Джаспер, подумать только, Джаспер, спас его. Но затем всплыл новый образ. Они с Тамарой, Аароном и Хеваком идут по лесу, или это ему приснилось. Наверное, так оно и было. Он перевернулся на бок и увидел в кресле рядом с его койкой мастера Руфуса. Его лицо наполовину скрывалось в тени. Кол был решил, что Макс спит, но в следующую секунду заметил на его губах улыбку. Ну что, вспомнил немного, каково это быть человеком? спросил мастер Руфус. Кол кивнул и попытался сесть. Но как только сознание очнулось от дремы, на него нахлынули воспоминания о мастере Джозефе в серебряной маске, убитом элементалем хаоса Дрю. Подвешенным к потолку Ароне, с кровоточащей под кандалами ногой, и словах, будто внутри колла живет душа Константина меддона Он в изнеможении откинулся на подушку. — Я должен все рассказать мастеру Руфусу, — подумал он. — Я неплохой человек. Я должен признаться. — Хочешь немного поесть? Мастер Руфус потянулся к подносу. — Я принес тебе чая и супа. — Тогда чая, — Кол взял глиняную чашку и немного погрел об нее ладони. Он осторожно отпил, и успокаивающий вкус мяты окончательно пробудил его чувства. Мастер Руфус отставил поднос и принялся рассматривать Колу внимательными глазами из-под тяжелых век. Кол так сильно вцепился в чашку, будто она была спасательным кругом. — Мне жаль спрашивать тебя об этом, но я должен. Тамара и Аарон уже рассказали мне все, что знали о том месте, где держали Аарона. Но они оба говорят, что ты пробыл внутри дольше их, в том числе в незнакомой им комнате. Что ты можешь поведать мне о том, что ты там видел? Они рассказали вам о Дрю?» Кола передернула при этом воспоминании. Мастер Руфус кивнул. «Мы провели тщательнейшую проверку и узнали, что имя Дрю Уоллес — Его личность и прошлое — все это было весьма умело сфабриковано для того, чтобы он получил шанс попасть в магистериум. Нам неизвестно ни его настоящее имя, ни причина, почему враг заслал его сюда. Если бы не вы с Тамарой, враг бы и дальше получал о нас ценнейшую информацию. А что касается Арна, мне страшно даже представить, чем все это могло для него закончиться. «То есть ругать нас не будут?» «За что?» «За то, что вы не сообщили мне о похищении Аарона? За то, что никому не сказали, куда отправляетесь?» Голос мастера Руфуса опустился до угрожающего баса. «Если вы никогда...» «Ты меня понял. Никогда. Больше не будете так делать. Я закрою глаза на ваше выпиюще глупое поведение, раз уж оно увенчалось успехом. Нет смысла теперь осуждать, как именно вы с Тамарой спасли нашего Творца». — Главное, что вам это удалось. — Спасибо, — выдавил Кол неуверенный, отругали его все-таки или нет. — Мы отправили магов в заброшенный боулинг-центр, но они мало что смогли обнаружить. Одни пустые клетки и сломанное оборудование внутри большой комнаты, похожей на лабораторию. — Это там ты был? Кол сглотнул, кивнув. Настал момент истины. Он открыл рот, собираясь сказать... Там был мастер Джозеф, и он сказал мне, что я враг смерти. Но слова не шли. Он словно стоял на краю обрыва, и каждая клеточка его тела хотела, чтобы он спрыгнул, но разум ему не позволял. Если он повторит то, что сказал ему Джозеф, мастер Руфус его возненавидит. Они все его возненавидят. И за что? Даже если он правда был Константином Медоном, он ведь ничего не помнил. Он все еще оставался Колломом. Разве нет? Тем же самым человеком. Он не стал вдруг злым и не желал навредить магистериуму. И вообще, что такое душа? Она же не определяет твою судьбу. Человек сам волен, как ему поступать. Да, там была лаборатория с кучей булькающих мензурок и менталей в клетках, которые освещали комнату. Но людей там не было. Кол сглотнул, настраивая себя на ложь. Пульс участился. В комнате было пусто. «Что-нибудь еще?» Мастер Руфус впился в него цепким взглядом. «Может, какая-нибудь деталь, которая сможет нам помочь? Все, что угодно, каким бы незначительным оно тебе не казалось». «Там были охвачены хаосом», — сказал Кол. «Целая толпа. И элементаль хаоса. Он загнал меня в лабораторию, но тут Аарон и Тамара проломились сквозь крышу». «Да». Тамара и Аарон уже поведали мне о своем громком приключении со знаком. Мастер Руфус улыбнулся, но Кол видел, что тот старается скрыть разочарование. — Спасибо, Кол. Ты держался молодцом. Кол кивнул. Еще никогда в жизни ему не было так гадко. — Я помню, как в свои первые дни в магистериуме ты несколько раз спрашивал меня, можно ли тебе поговорить с Аластером. Помедлив, продолжил мастер Руфус. «Но официально я так и не дал тебе разрешения», — с нажимом произнес он, и Кол покраснел. Ему пришло в голову, что настал час его головомойки за тайное проникновение в кабинет Руфуса. «Но сейчас оно у тебя есть». Он взял с тумбочки стеклянную сферу и передал ее Колу. Внутри вращался маленький смерч. «Полагаю, ты знаешь, как им пользоваться». Он поднялся и, сцепив за спиной руки, ушел в дальнюю часть лазарета. У Колла ушла целая секунда, прежде чем до него дошло. Руфус давал ему возможность поговорить с отцом наедине. Кол сжал ладонями прозрачную сферу и осмотрел ее. Она была идеально ровной, словно огромный мыльный пузырь, затвердевший в воздухе. Он сосредоточился на образе отца, отогнал мысли о мастере Джозефе и Константине Меддоне оставив только те, что касались папы. Воспоминания о запахе блинчиков и трубочного табака, прикосновение отцовской руки к его плечу, когда у него что-то получалось, скрупулезное объяснение геометрии самого нелюбимого предмета кола. Смерч сжался и превратился в его отца, одетого в запятанные маслом джинсы и фланелевую рубашку, в очках, сдвинутых на макушку, и с гаечным ключом в руке. Наверное, он сейчас в гараже, «Возится с одной из своих старых машин», — догадался Кол. Отец поднял голову, будто его кто-то позвал. Кол? неуверенно спросил он. «Пап!» — сказал Кол, «Это я!» Отец отложил гаечный ключ, который исчез из зоны видимости, и принялся озираться, видимо, пытаясь разглядеть Колла, но того нигде не было. «Мастер Руфус рассказал мне, что случилось. Я ужасно волновался. Ты был в лазарете». «Я все еще здесь, но я в порядке», — поспешно добавил коул «Немного бинтов, а так все нормально». Даже он слышал, как неестественно тихо звучит его голос. «Не стоит волноваться». «Как я могу не волноваться?» — грубовато отозвался Аластер. «Я все еще твой отец. Пусть ты сейчас в школе далеко от меня». Он еще раз оглянулся, а потом посмотрел прямо на Колла, будто на самом деле мог его видеть. «Мастер Руфус сказал, ты спас Творца?» «Мне до сих пор не верится. У тебя получилось то, что не смогла сделать целая армия для и Торрес». аран мой друг. Может, я и спас его, но только из-за этого, а не потому, что он Творец. И потом мы мало тогда представляли, с чем имеем дело». «Рад, что у тебя есть там друзья», — Кол. Глаза Алластра смотрели очень серьезно. «Это может быть тяжело» иметь в друзьях кого-то столь могущественного. Кол подумал о браслете и письме отца, о тысяче вопросов, на которые у него не было ответов. «Ты дружил с Константином Меддоном, хотелось спросить ему. Но он не решился. Не сейчас, когда Руфус оставался на грани слышимости. «Руфус сказал мне, что там был еще кто-то из учеников магистериума», — продолжил отец, «кто-то, работавший на врага». — Дрю, да, — Кол покачал головой. — Мы ничего не знали. — Это не твоя вина. — Подчас людям удается успешно скрыть свою истинную натуру. Алластер вздохнул. — Значит, тот ученик, Дрю, был там. — А враг? — Его не было? — Врага уже давно нет. Все эти годы вы сражались с призраком, с иллюзией, что создал специально для вас мастер Джозеф. «Но я не могу вам об этом рассказать, потому что если вы узнаете, что тот, кого вы считаете врагом, не Константин Медден, вы обязательно спросите, где же сам Константин?» «Сомневаюсь, что мы выбрались бы оттуда, будь он там», — сказал Кол. «Видимо, нам повезло». «А этот Дрю, он ничего тебе не говорил?» «О чем, например?» «Не знаю. Может, что-нибудь о тебе?» — осторожно спросил отец. «Просто странно, что враг доверил защиту похищенного творца одному мальчишке». «Там еще были охвачены хаосом», — уточнил Кол. «Но нет, никто ничего мне не говорил. Там были только и охвачены хаосом. От них болтовни не дождешься». «Это точно». Губы Аластера дрогнули в непреднамеренной улыбке. Собеседники из них никудышные. Он опять вздохнул. «Мне не хватает тебя, Коллом». «Мне тоже тебя не хватает». У кола сжалось горло. Увидимся на каникулах, попрощался отец. Кол молча кивнул, уверенный, что голос его подведет, и провел рукой по поверхности сферы. Изображение отца исчезло. Кол сел прямо и уставился на волшебный прибор. Теперь, когда внутри больше ничего не было, он мог видеть на гладком стекле свое отражение: те же черные волосы, те же серые глаза, тот же слегка вздернутый нос. И тот же подбородок. Он выглядел точно так же, как и всегда. Он не превратился в Константина Меддена. Он остался коломом Хантом. «Я возьму это». С этими словами Руфус забрал у него из рук сферу. Он улыбался. «Тебе придется провести здесь денек-другой, чтобы дать отдых своим ранам и полностью восстановиться. А пока двое молодых людей сгорают от желания с тобой увидеться». Мастер Руфус пересек лазарет и распахнул входную дверь. Тамара и Аарон вбежали внутрь. Оказаться в лазарете, когда ты поранился, в попытке сделать что-то классное, и оказаться в лазарете после несусветной глупости, это два совершенно разных состояния. Колла постоянно навещали ребята его года. Всем хотелось снова и снова послушать его историю, узнать в подробностях, как страшны охваченные хаосом и как Кол сражался с элементалем хаоса. Все, затаив дыхание, пожирали его глазами, когда он рассказывал о том, как знак проломил крышу и хохотали над той частью, где Кол потерял сознание. Гвенда и Селия принесли ему шоколадные батончики, которые им прислали из дома. Рейв захватил с собой колоду карт, и они устроили карточный турнир прямо на одеяле. До этого дня Кол никогда не задумывался, скольким людям в магистериуме было известно, кто он такой. Его навестили даже несколько ребят старших годов, среди которых была сестра Тамары Кимия, такая высокая и серьезная, что она по-настоящему напугала Колла, когда сказала ему, как она рада, что у Тамары есть такой друг, как он. А Алекс угостил Коллу упаковкой его любимых кислых мармеладок и, довольно ухмыляясь, сказал, что после его подвигов все в школе теперь ходят, как в воду опущенные. Даже Джаспер заглянул в лазарет. Что породило чудовищную неловкость. Он все ерзал и дергал потертый кашемировый шарф, обмотанный вокруг шеи и поверх формы: Я принес тебе бутерброд из галереи, сказал он, отдавая колу сверток. Он, конечно, с лишайником, но на вкус как тунец ненавижу тунец. Спасибо, поблагодарил Кол, принимая бутерброд. Он был теплый, и Кол решил, что, должно быть, Джаспер нес его в кармане. Я просто хотел сказать, решился Джаспер что все только и говорят о том, что ты сделал, спасая Аарона. И я хотел, чтобы ты знал, что я тоже считаю это хорошим поступком. Ну, в смысле, что ты поступил хорошо. И что все в прошлом. Я про то, что ты занял мое место ученика, мастера Руфуса. Может, ты и правда его достоин? Поэтому я больше не злюсь на тебя. Вот. Много же тебе этого стоило сказать, Джаспер, — не выдержал кол. Нужно было признаться, он наслаждался моментом. «Ну да». Буркнул Джаспер и так сильно дернул шарф, что едва его не порвал. «Вот и поговорили. Приятного аппетита!» Кол изумленно смотрел ему вслед. Он лишь сейчас понял, что по-настоящему рад, что Джаспер больше его не ненавидит. Хотя бутерброд он все таки выбросил. На всякий случай. Тамара и Аарон приходили так часто, как только это было возможно. И, прыгая на койку Колла, как на батут, вываливали на него новости. Аарон рассказал, как он поручился за Хевока перед мастерами, аргументируя тем, что, будучи творцом, ему необходимо изучать вблизи живое, охваченное хаосом существо. С крайней неохотой, но они все же согласились, и теперь Хевок стал полноправным жителем их комнат. Тамара не применила добавить, что вседозволенность рано или поздно испортит Аарона, и он станет еще большей занозой, чем Кол. Они так громко болтали и смеялись, что мастер Амарант – Отпустила Кола раньше положенного срока, только чтобы в ее лазарете вновь воцарились мир и покой. Что было к лучшему? Потому что кол уже начал привыкать к праздному времяпрепровождению в постели с кучей посетителей, приносящих тебе что-нибудь вкусное или интересное. Еще одна такая неделя, и он мог категорически отказаться возвращаться к себе в комнату. С происшествия в боулинг-центре прошло 5 дней. И Кол отправился на занятия вместе с Тамарой и Аароном. Посадка в лодку далась с некоторым трудом. Рана на ноге уже почти не беспокоила, но передвигаться было еще тяжеловато. Когда они добрались до класса, то увидели мастера Руфуса, ожидавшего их перед входом. «Сегодня нам предстоит кое-что необычное», — объявил он и махнул рукой вглубь коридора. «Мы отправимся в зал выпускников». «Мы уже там были», — сказала Тамара, прежде чем Кол успел ее толкнуть. Если мастер Руфус хотел провести их по пещерам вместо очередного скучного урока, он был только за. Кроме того, мастер Руфус не был в курсе того, что они уже бывали в зале выпускников, когда заблудились во время выполнения его поручения и изобрели совершенно не туда, куда им было нужно. Вот как? спросил мастер Руфус, зашагав в сторону коридора. И что вы там видели? Отпечатки ладони всех тех, кто учился в магистериуме, ответил Аарон, следуя за ним. Кое-кого из родственников там был отпечаток мамы Колла. Они зашли в дверь, которую мастер Руфус открыл своим браслетом, и стали спускаться по спиральной лестнице из белого камня. Что-нибудь еще? Первые врата, сказала Тамара, удивленно оглядываясь по сторонам. Здесь они раньше не были, но они не работали. О! -о. Мастер Руфус провел браслетом перед самой обычной на вид стеной, и та замерцала и исчезла, открыв проход в пещеру. Руфус улыбнулся, заметив их удивление. В школе остается еще немало неизвестных вам закоулков. Эту пещеру с длинными сталактитами и стоящим в воздухе густым теплым туманом Кол помнил с того времени, когда они, заблудившись, бродили по туннелям. Он обернулся в поисках прохода, который только что показал им мастер Руфус. Но даже если бы он и знал, в какой части голой стены он находится, с его браслетом ему все равно было его не открыть. Они прошли пещеру насквозь и оказались в зале выпускников. Одну из арок затянуло нечто вроде мембраны. Ее поверхность перемещалась и казалась живой. Высеченные в камне слова «прима материя» странно светились, будто в буквы кто-то вставил светодиоды. «Ого!» — вырвалась укола. «Это что?» Едва заметная усмешка на губах мастера Руфуса трансформировалась в широкую улыбку. «Вы все это видите? Отлично!» «Я так и думал. Это означает, что вы готовы пройти через первые врата. Врата контроля. Когда вы пройдете через них, вы станете полноправными магами, и я дам вам новую пластину для вашего браслета». Тем самым вы официально получите статус учеников Медного года. Дальнейшее ваше обучение будет целиком и полностью зависеть от вас. Но мне бы хотелось отметить, что вы одни из лучших учеников, которых мне выпадало удовольствие учить. Я надеюсь, что вы продолжите свое ученичество». Кол посмотрел на Тамару и на Аарона. Те, улыбаясь, переглянулись и повернулись к нему. Аарон поднял руку. «Но я думал, э, то есть это здорово, но разве мы не должны пройти через врата в конце года? Ну, после его окончания?» Густые брови мастера Руфуса приподнялись. «Вы ученики. Это означает, что вы учитесь тому, чему готовы научиться. Но пройти через врата вы сможете лишь тогда, когда будете к этому готовы. И никак не раньше. Если вы видите врата, значит вы готовы». Тамара Раджави, ты первая. Она вышла вперед, гордо расправив плечи, и с благоговейным трепетом на лице, будто не веря до конца, что это действительно происходит с ней, направилась к вратам. Остановившись перед ними, Тамара вытянула руку и коснулась закручивающегося центра загадочной мембраны. Удивленно взвизгнув, она отдернула пальцы, после чего, оглянувшись на Колы и Аарона, Тамара, не переставая улыбаться, шагнула внутрь и исчезла из виду. «Ты следующий, Аарон Стюарт». «Хорошо». Аарон, выглядящий немного взволнованным, кивнул. Он вытер ладони о свою серую форму, как если бы они вдруг вспотели. Подойдя к арке, он выставил впереди руки и, подобно бросившемуся в атаку игроку в американский футбол, прыгнул навстречу тому, что бы его не ожидало по ту сторону. Мастер Руфус восхищенно покачал головой, но никак не прокомментировал особую технику прохождения врат Аароном. Колом Хант, твоя очередь!» Кол сглотнул и пошел к вратам. Он вспомнил слова мастера Руфуса, что он сказал ему, когда отвел Колла в свой кабинет. «Пока маг не пройдет через первые врата в конце его Железного года, любой мастер может лишить его или ее магии». Ты более не сможешь взывать к стихиям, не сможешь использовать свою силу. Если его лишат магии, Колым никогда не станет врагом смерти. В нем не будет ничего от него. Об этом просил Аластер мастера Руфуса, когда прислал ему браслет Константина меддона в качестве предупреждения. Теперь, стоя перед вратами, Кол наконец признался самому себе. Тамара была права, когда говорила, что отцовское предупреждение – Было не о том, чтобы защитить кола. Он хотел защитить от кола остальных. Последний шанс. Другого уже не будет. Если он пройдет через врата контроля, никто уже не сможет лишить его магии. Больше не будет легкого способа обезопасить от него мир. Не станет гарантии, что он никогда не пойдет против Аарона. Никогда не станет Константином Медденом. Он вообразил, как вернется в обычную школу, где у него нет друзей, и все выходные будет проводить под неусыпным присмотром отца, как больше никогда не увидит Аарона и Тамару и не разделит с ними будущие приключения. Представил Хевока в своей спальне дома и каким несчастным будет волчонок. Подумал о Селии и Гвенде, Рейфе и даже о мастере Руфусе, о столовой и галерее и обо всех еще не исследованных туннелях школы. Возможно, мастер Джозеф ошибался, и все будет совсем не так, если он признается. Возможно, его не лишат магии. Возможно, ему помогут. Возможно, даже скажет, что все эти переселения душ в принципе невозможны, и он это он, Колом Хант, и бояться нечего, потому что он никогда не превратится в монстра в серебряной маске. Но всех этих «возможно» было недостаточно. Сделав глубокий вдох и пригнув голову, Кол прошел через врата контроля и почувствовал, как его омыл поток чистой и мощной магии. Он услышал смех Тамары и Аарона по другую сторону. Его раздирали сомнения и страх, что он совершает нечто непоправимое. Но несмотря на все это, Кол улыбнулся dreams and they grow in the silent places somewhere deep inside Tears, they dry on the smiling faces but Doors Explode tonight We have to kiss This life Goodbye Goodbye baby We have to save the world tomorrow We have to let the sun shine in Our hearts again Oh yeah Goodbye, baby This life is much too short for sorrow We have to find a way to end The days we spend Together I know we can make it And honey, we're gonna do it in style